Голова седьмая. Солнце уже вовсю золотило макушки деревьев, когда мы подошли к границе ведьминого леса. Еще в прошлый раз, глядя на искривленные стволы, заросшие бородами мха, я ощутила неприятное давящее чувство, настораживающее и отталкивающее, заставляющее повернуть обратно. Сейчас же те неприятные ощущения лишь усилились, давя на плечи и голову настолько сильно, что хотелось забиться куда-нибудь в расщелину и сжаться в комочек, лишь бы не двигаться вперед, лишь бы не делать лишних движений, лишь бы не входить под эти кроны, казавшиеся древними как сам мир. Но я упрямо продолжала стоять. Отпугивающий охранный контур, пробормотал задумчиво шаанрей: Причем довольно сильный. «Я могу попробовать его снять», — тут же предложил Рурок, самый старший из соратников Элроя. «Не стоит. Этим мы предупредим хозяев о своем появлении», — качнул головой Ферри. «Они и так уже знают», — слова слетели с губ сами собой. «Откуда такая уверенность?» Вопрос Шанрея казался вполне логичным, но почему-то вызвал глухое раздражение, заворочившееся в груди, будто ядовитая змея, пригревшаяся под сердцем. «Просто знаю, и всё, пожала плечами, стараясь держать эмоции под контролем. «Я не понимала, что со мной происходит, откуда взялось это странное раздражение». Возможно, сыграла свою роль обычная усталость. Я уже столько дней скиталась по империи, что сбилась со счёта. Но то, что мне категорически не хотело заходить в этот лес, сомнений не вызывало. И почему-то казалось, что дело было вовсе не в охранном контуре, выставленном неизвестными хозяевами на границе. Было что-то глубинное, непознанное, но в то же время манящее. И это что-то пугало до да, колик в животе. Дракоша, чувствуя мое напряжение, затихла, перестав вертеть головой по сторонам, зато слишком активизировались тени Шанрея, касавшиеся открытых участков кожи, ласково, успокаивающе, и никто из присутствующих не обращал на них внимания, будто не видели вовсе. Впрочем, чему я удивляюсь, если родовая магия феерии стала сильнее, нас еще ждет много открытий и, боюсь, не самых приятных. Тропинок в лесу не было, даже звериных, как и привычного бурелома, но расстояние между деревьями оказалось вполне достаточно, чтобы спокойно двигаться вперед. Вот только порядок нашего движения немного изменился. Теперь первым шел Рурок, к чему-то прислушиваясь и принюхиваясь, будто хищный зверь, а наша наследная троица оказалась посередине. Тылы закрывала еще парочка фейри, похожих друг на друга, как две капли воды близнецы. И почему я раньше не замечала их сходства? Хотя, что удивительного, даже когда мужчины скинули капюшоны, я не могла запомнить их образы. Они не зацеплялись в сознании. Феери были безликими. Все, кроме Шанрея и Рурука. И только сейчас я могла разглядеть их черты, настоящие. Так что с доверием по отношению к нам там, в пещере, я, похоже, поторопилась. Скорее всего, на их лица были наложены заклятия отвода глаз. И только под покровом ведьминого леса проявился истинный облик. Знать бы еще намеренно или нет. Это проделки леса или решение самих фейерий? Чем глубже мы заходили в лесные дебри, тем легче мне становилось, как бы странно это ни звучало. Напряжение постепенно отступало, сменяясь волнением. Не пугающим, не давящим, а легким и приятным. Как бывает, когда возвращаешься домой после дальней дороги. Усмехнувшись собственным мыслям, я поймала удивленные взгляды Элроя и Рена, но лишь беспечно пожала плечами, давая понять, что ничего существенного не произошло. Подумаешь, каша в голове из противоречивых эмоций и чувств». Такое раньше частенько случалось, словно сквозь привычные мысли пробивалось нечто другое, запретное. Вот только не так явственно, как сейчас. Внезапный порыв ветра качнул деревья, всколыхнув висевшие до самой земли космы мха. За первым порывом последовал второй, создавая вихри из прошлогодних листьев и заставляя остановиться. Дневной свет начал меркнуть на глазах, погружая окружавшее пространство во тьму. Я слышала отголоски каких-то заклинаний, читавшихся на распев, долетавших до нас сквозь скрип древесины. Слышала голоса своих спутников, зовущих меня, но не могла пошевелиться. Тело словно оцепенело, окутанное теплым воздушным покрывалом, защищавшим от хлестких ударов ветвей. Страха не было, лишь тихая радость, растекавшаяся по венам обжигающим пламенем. Я знала, что нужно просто подождать, и тогда скрытое станет явным». О чём речь понятия не имела, но терпеливо ждала, закрыв глаза и впитывая доносившиеся до меня напевы, вслушиваясь в переливы голосов и пытаясь понять незнакомые слова. Внезапно всё прекратилось, а в воцарившейся тишине отчётливо стали слышны лёгкие шаги, приближавшиеся ко мне. Распахнув глаза, я застыла в немом изумлении, разглядывая открывшуюся взгляду огромную поляну с яркой изумрудной травой, украшенную россыпью цветов и небольшой замок посередине. Вокруг шелестели листвой вековые деревья с могучими кронами и ровными толстыми стволами. Причем, насколько хватало глаз, я не видела ни одной свисающей к земле мшистой бороды, словно была в другом лесу. Но разве такое возможно, не сходя с места и не входя в портал? «Я уже боялась, что зов крови не пересилит наложенный на тебя запрет, моя дорогая», произнесла подошедшая ко мне молодая женщина, и дракоша, предупреждающая, заворчала. «Но ты сильнее, чем кажешься, и это радует. Добро пожаловать в наше убежище!» «Кто вы?» Моё имя Туарель». «Мои спутники?» Заволновалась я, вспомнив о Ренвальде и Фейри. «С ними всё в порядке. Побродит немного по приграничью, пока ты здесь. Разомнутся с нашими стражами, попрактикуется в магии. Потом вернёшься обратно, если, конечно, захочешь. Идём, дорогая, кое-кому не терпится с тобой познакомиться». «Ничего не понимаю», — тряхнув головой пробормотала, стиснув дракошу так, что та возмущённо пискнула. «Неудивительно». — улыбнулась Туарель. — Но сейчас мы всё тебе объясним. Идём. Отказаться я не могла, да и не хотела. В голове уже крутились сотни вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Я оказалась здесь не по собственной воле и сомневаюсь, что просто так меня бы отпустили, если бы начала топать ногами и настаивать на немедленном возвращении. Впрочем, разыгравшееся любопытство подталкивало идти вперёд. И я шла поглядывая по сторонам и удивляясь увиденному. С каждым шагом, с каждым вздохом я понимала, что здесь баллом правит магия. Стоило только присмотреться, как взгляду открывались все новые и новые ее проявления. Вот та полянка цветов, находившаяся справа от нас, всего мгновение назад состояла из одних алых бутонов, сейчас же вместо них уже покачивали головками яркие соцветия а меняющие окрас бабочки, а лиловые облака при полуденном солнце, даже увитые плющом древние стены замка, на первый взгляд сделанные из привычного песчаника, время от времени меняли свою структуру и цвет, обзаводясь прожилками или приобретая зернистость. «Нравится?» — заметив мой интерес, с улыбкой спросила Туарель. «Необычно», — чуть помедлив ответила я. Такое ощущение, будто все здесь живое, даже замок. «Ты очень наблюдательная девочка», — кивнула она и добавила, едва слышно. «Вся в отца». «Вы знаете моего папу?» «Знаю, если ты про родного». «Что значит родного, а есть еще не родной?» «Решила выложить все сходу, да, Туарель?» Раздался недовольный женский голос, повернувшись на который я увидела невероятную по красоте женщину средних лет, гордую и непреклонную. «Не ворчи, Реолин!» — отмахнулась моя провожатая. Она спросила, и я ответила. «Кстати, милая, познакомься, это твоя бабушка». «Как бабушка?» Выдохнув, я отступила назад, забыв, что стою на ступенях, и, покачнувшись, едва не упала. Но взметнувшаяся магия, окутав меня уже знакомым тёплым покрывалом, удержала от падения. «Не волнуйся, детка, я всё тебе сейчас подробно расскажу». За миг, оказавшись рядом, женщина подхватила меня под локоток, потянув к распахнувшейся нам навстречу двери. «И если кое-кто не будет мне в этом мешать?» Быстрый взгляд в сторону Туарель ясно дал понять, кому адресована последняя фраза. Как только мы переступили порог, прохладный сумрачный холл в миг вспыхнул сотнями крохотных огоньков, закружившихся под потолком. Они то подлетали друг к другу, образуя различные мерцающие фигуры, то разлетались в разные стороны, создавая иллюзию скопления звезд. Их странный танец завораживал, притягивая взгляд, пока внимание не перетянули на себя огромные букеты, стоявшие в больших вазонах вдоль лестницы, размеренно покачивающиеся в такт нашим шагам. Скульптура диковинной птицы, стоявшая рядом со входом, приветливо склонила голову, и я поприветствовала ее в ответ, тем самым вызвав улыбку у Туарель. «Кажется ты, «Кажется, ты приглянулась нашему замку», — шепнула она мне. «Иначе и быть не могло», — немного надменно произнесла леди Риолин. Назвать её бабушкой у меня не получалось даже в мыслях. Тем более надо ещё выслушать её рассказ. Мало ли, вдруг во время беседы выяснится, что произошла ошибка. Может, они меня с кем-то спутали. Что вполне вероятно, судя по услышанному. Родной отец, не родной отец, бессмыслица какая-то. В императорских семьях не может быть приёмных детей. Там всё завязано на родовой магии». Меня бы не приняли как наследницу, если бы я была не родной дочерью, надо разобраться. А чтобы это сделать, нужно набраться терпения и выслушать рассказ Леди Реолин. Пройдя через холл, мы оказались в уютной гостиной, заставленной мягкой мебелью и цветами, которых в замке было много, судя по тому, что я уже успела увидеть. Их тонкий, приятный аромат, наполнявший воздух, ненавязчиво подталкивал вдыхать полной грудью в попытке распробовать и прочувствовать все многообразие оттенков. Мне даже казалось, что я улавливаю запах лимонника и горицвета. Несмотря на обилие, цветы весьма гармонично вписывались в атмосферу этого места, создавая неповторимое сочетание уюта и легкости. Кстати, я успела заметить, что здесь не было привычных замковых украшений, наполнявших наш дворец, таких как золотые канделябры или дорогие картины. Но, несмотря на это, роскошь ее веяла от каждого угла, от каждой детали. Так что в достатке моей новой родственницы сомневаться не приходилось, поэтому мое наследство ее вряд ли интересует. «Холодный чай или лимонад?» — предложила реалин, и перед нами появился поднос со озвученными напитками. «Нет, спасибо». «Понимаю твое нетерпение», — задумчиво кивнула женщина, взмахом руки возвращая под нос туда, откуда он появился. «Я и сама не раз прокручивала наш разговор, горя желанием рассказать тебе правду. А сейчас, когда пришла пора, немного волнуюсь». «Нашла, чем волноваться», — фыркнула Туарель. «Девочка должна знать, что Наргот Термарвейн ей не родной отец». «Согласна, должна, но вываливать всё сходу?» «Так себе решение», — вздохнула реалин. «В общем, дело было так. Последующие полчаса я слушала занимательную историю и не могла поверить в то, что подобное могло произойти с моей семьёй, но факты говорили сами за себя. Зато сразу стало понятно, почему в какой-то момент отношение отца ко мне резко изменилось. Причём задолго до появления в нашем замке колдуна. А я этого даже не замечала, живя в своем иллюзорном мирке. И только сейчас, слушая леди и сопоставляя услышанное со своей жизнью, обратила на это внимание. Отец просто узнал правду. Догадался. Когда во мне проснулась магия. Вот только вовсе не та, которая должна была проснуться, будь я его родной дочерью. Возможно, из-за этого он и запрещал мне ее развивать, чтобы не заметили другие. И дело было вовсе не в своей нравной тетушке, портящей ему жизнь после академии, как он мне говорил.